Глава пятьдесят первая «Дель!» — ошарашенно протянула Аманда, спустя три часа снова заглядывая в мой кабинет. Правда, сейчас на лице девушки застыло глубокое потрясение. «Что?» — резче, чем следовало спросила. От неясного предчувствия у меня перехватило дыхание, а сердце пропустило удар, чтобы тотчас забиться быстрее. «Вот! Лудо газету принес!» Сказал, доставили только что. Дель, Сефтон Доуман сегодня утром погиб. Его автомобиль взорвался. Взорвался? Растерянно повторила. До меня не сразу дошли слова Аманды. Подай, пожалуйста, газету. Некролог на первой странице, подсказала девушка, вручив мне смятую с краю прессу. Угу, кивнула, беглым взглядом просмотрев новостную статью с датой смерти, кратким повествованием о жизни Сефтона и информацией о предстоящих похоронах. «Барни сказал, что газету принес парнишка», — добавила девушка, кусая губы. «Она делала так, когда была сильно взволнована. И что теперь?» «Ничего», — неопределенно пожала плечами, убирая газету в сторону. «Главный враг повержен». Фрэнк глуп, и выкупить остатки имущества доуманов не составит особого труда. Значит, все? Да? Рассеянно пробормотала Аманда, медленно опускаясь на стул. Сефтона нет, и моя цель выполнена. Получается так, натянуто улыбнулась, вполголоса проговорив. Кип еще не вернулся? Нет. Ладно, подождем, задумчиво промолвила, поднимаясь с кресла. «Судя по всему, Аманда еще не пришла в себя от столь скорых перемен и уходить из кабинета не собиралась. А мне нужно побыть одной и хорошенько поразмыслить обо всем случившемся». «Да», — чуть запоздала кивнула девушка, погруженная в гнетущие мысли, и наверняка даже не заметила мой уход. Я же, добравшись до комнаты, быстро прошла к окну и, сдвинув щеколду, устало опустилась в кресло. До полуночи было чуть больше шести часов, и потребуется немало выдержки, чтобы дождаться Ская. В том, что это его рук дело, я даже не сомневалась. В памяти тут же всплыли слова мужчины «Я никому тебя и даррена не отдам» — настойчивые предложения Кипа, и все сразу стало понятно. Вот только я не знала, как к этому относиться, и, если быть откровенной, услышав ошеломляющую новость, Я испытала облегчение и радость, а уже позже пришло сознание, что это я ответственно за случившееся, и я виновна в смерти еще одного человека. Нет, конечно же, я не начала тут же биться в истерике, но понимание этого приводило меня в ужас. Не знаю, сколько я просидела в покоях. Время для меня будто замедлилось, стало тягучим и вязким. Мысли метались, словно пчелы в разворошенном улье, Правда, большая часть из них были запоздалыми. Очнулась я от громкого стука в дверь и обеспокоенного голоса Кипа. — Ты как? — с порога спросил мужчина, проходя в комнату и быстро проговорив. — Это не я и не Скай. Автомобиль изучают. У меня есть люди в рядах констеблей, и завтра сообщат причину взрыва. — Не вы? — Нет. Хотя желание было, не спорю, — хмыкнул Кип, устраиваясь на диване. — Но ты слишком мягкосердечная. — Я? — возмущенно воскликнула, ощутив невероятное облегчение, и, противореча сама себе, тут же принялась доказывать обратное. — Он просто недостаточно настрадался. — Еще одна кровожадная на мою голову! — простонал Кип, зарывшись пальцами волосы. Только что Аманда ругалась, что Сефтон не успела сознать содеянное. — Согласна, — поддержала подругу падая на диван рядом с мужчиной. «Но кто-то знал, что эта новость меня порадует, и отправил мальчишку с этой треклятой газетой». «Да, может, этот кто-то и организовал устранение Домана, но это точно не Скай», — снова повторил Кип и в полголоса, будто размышляя, дополнил. «И этот неизвестный пока на твоей стороне». «Кип, что им от меня нужно всем? Земля...» Здесь кроме глины ничего нет, и даже голубая ничего из себя ценного не представляет. Да, ее можно использовать в косметологии, но алмазов в ней нет. Кроме перита, арагонита и прочих минералов там ничего не нашли. Ну, еще кварцы кремний, но это не драгоценные камни. Нефть. Ее тоже здесь нет, покачал головой мужчина, откидываясь на спинку дивана. Геолог из Донвуча, которого мы пригласили. Сказал, что залежи богаты. «Ну, не завод же! Или тот покупатель завода, как его...» «Харрис Грин», — подсказал мужчина и, рывком поднявшись, направился к секретеру, с усмешкой бросив. «Без этого не обойтись». «Угу», — рассеянно кивнула, продолжая в уме перебирать, «что так привлекает в моем наследстве всех этих богатеев?» Может, Харрис Грин прав, и, допустим, в ближайшем будущем в Ранье запланирована какая-то грандиозная стройка, и земля поднимется в цене? Харрис купил землю по соседству с долиной Рейн», отметил Кип, устраиваясь в кресле рядом с чайным столиком. «Бред», — подытожила, присоединяясь к другу, и спустя пару минут проговорила. «Празднование дня рождения переносится. Я, хоть и не любящая невестка, но меня точно неправильно поймут в свете. — Ты особо и не хотела его праздновать? — хмыкнул мужчина, подливая себе в бокал. — Да, не хотела. Что за праздник среди гиен, акул и прочих неприятных личностей? С горечью усмехнулась и, сжав ладонями виски, попыталась унять начавшуюся головную боль, но та и не думала сдаваться. — Ты хотела отвезти на подальше от поместья на время мероприятия? Можем съездить туда все вместе. — предложил друг, подливая и мне. — Тихое местечко, тебе понравится. Не озеро Ним, конечно, но тоже неплохо. — А знаешь, я, пожалуй, соглашусь, — заявила, ощущая просто невероятную усталость и желание всех послать куда подальше, и Ормана в том числе. — Надеюсь, папенька не проследит за нами, и это место останется маленькой бухтой затишья. — Я все организую, — пообещал Кип салютуя мне бокалом. Остаток дня прошел в целом отлично. Аманде полегчало, и кровожадность ее сбавила оборот, тем более, когда есть на кого переключиться. Все чаще я подозревала в этой невозможной парочке чудные наклонности. Одному явно нравилось бесить и раздражать, вторая наслаждалась перепалкой. За ужином мы буквально сползали от смеха со стульев, слушая язвительное замечание Аманды и Кипа в адрес друг друга. После задыхались от хохота, наблюдая за догонялками вокруг стола, к которым позже присоединился Роско. Уже в комнате сына, волю насмеявшись, лёжа в обнимку на кровати, мы, читая очередную историю путешественника Арчибальда, в честь которого был назван наглый и ленивый кот Аманды, Тихонько болтали. «Мама, я хочу стать, как Арчибальд. Он столько стран видел, так много всего знает. Почему бы и нет? Побывать в других странах, городах, познакомиться с интересными людьми, попробовать новые продукты, увидеть разных животных – это замечательная мечта». «А ты путешествовала?» «Немного», – ответила, невольно вспомнив прошлую жизнь и резко сев на кровати – заговорщическим голосом произнесла. — А знаешь, ведь мы скоро с тобой отправимся в маленькое путешествие. Кип обещал организовать необычный отдых, и уже через несколько дней мы поедем в очень интересное место. — А Роска и Глена с собой возьмем? — обрадованно воскликнул сын, тоже принимая сидячее положение. — И Аманду! С ними весело! — И Аманду, и Глена, и Роска! — пообещала сыну, стискивая его в объятиях и принялась целовать тут же заолевшие щечки. Ребенок, на мгновение, впрочем, как всегда, замер, а после притворно морщась, протянул: Мам, я уже большой! Большой, но я все равно люблю тебя и не перестану обнимать и целовать, даже когда ты станешь огромным великаном, проворчала, снова набрасываясь на счастливо смеющегося сына.